Глава 4. Распахнутая дверь. Бегство в темноту. Райслин присел у очага, потирая худые руки и протягивая их к крохотному огоньку. Золотые глаза его не покидали хрустального жезла, лежавшего на коленях у женщины, и светились, как, показалось Танису, ярче пламени. "А ты что думаешь?" спросил его Танис. "Если она Шарватанка, то из хороших," задумчиво отозвался Маг. "Как смеешь ты, червь, называть дочь вождя Шарватанкой?" Рослый варвар шагнул к Рейслину, угрожающий сдвинув темные брови. Карамон тут же издал что-то вроде низкого горлового рычания и, покинув окно, встал позади брата. «Речной ветер», — женщина взяла спутника за руку. «Пожалуйста, не надо. Он вовсе не хотел обидеть меня. Они не доверяют нам и правильно делают. Они же нас совершенно не знают». «А мы и их», — проворчал мужчина. «Нельзя ли осмотреть, Джезл?» — спросил Рейслин. Золотая луна кивнула и подала ему посох. Маг протянул к нему длинную костлявую руку, но едва коснулся его, и полыхнула яркая голубая вспышка, сопровождаемая резким щелчком. Маг отдернул руку, вскрикнув от боли и неожиданности. Карамон ринулся вперед, но Рейслин остановил его. «Нет, Карамон», — хрипло прошелестел он, растирая пострадавшую руку. «Госпожа здесь ни при чем». И правда, женщина недоуменно разглядывала Жезл. «В чем же дело?» — ничего не понимая, спросил Танис. «Он же лечит, он же и ранит». Просто он знает, что делает, Райстин облизнул губы, его глаза ярко светились. Вот смотрите, Карамон, возьми же жезл. Я? Ну уж нет. Его иншарахнулся прочь, как от змеи. Возьми, приказал Райстин. Карамон неохотя протянул дрожащую руку. Его мускулы подёргивались от напряжения, пальцы никак не решались сомкнуться. Наконец, плотно зажмурившись и стиснув зубы в предчувствии боли, Карамон взялся за посох, и ничего не произошло. Изумленный Карамон широко раскрыл глаза, золыбался и, и помахал жезвом. «Видели?» — Рейстлин походил на фокусника, удивившего публику хорошим трюком. «Лишь течь я душа добродетельна и проста, лишь чистой и сердцем...» Его сарказм был очевиден. «Лишь чистой и сердцем могут прикасаться к жезву. Ибо это в самом деле священный жезв исцеления. На нем благословение какого-то бога. Нет, это не магия. Ни один известный мне волшебный предмет такими свойствами не обладает». «Тихо!» — раздался голос Тасельхофа, сменившего Карамона возле окна. «Стражники Теократа!» — предупредил он тихо. Все замерли. Сделалось слышно, как шлепали по подвесным мосткам, укрепленным на упругих сучах валинов, гоблинские широкие лапы. «Никак обыскивают один дом за другим», — не веря собственным ушам, прошептал Танис. Было отчетливо слышно, как тяжелые кулаки молотили в соседние двери. «Именем искателей откройте!» — проквакал чей-то голос. И после некоторой паузы продолжал. — Похоже, никого нет дома. Высадим дверь? — Нет, — сказал другой голос. — Доложим Теократу, пускай сам ее выламывает, если больно охота. Вот если бы она была не заперта, тогда другое дело, тогда бы мы имели право войти. Танис быстро поглядел на дверь, благо он сидел как раз напротив нее. И волосы шевельнулись на голове. Он бы мог поклясться, что они заперли дверь и заложили засов. Но что за напасть? Она была чуть-чуть приоткрыта. — Дверь! — шепнул он. — Карамон! Войти ли уже стояло у входа, прижавшись спиной к стене, готовый сражаться. Снаружи прошелепали шаги и остановились у порога. Именем искателей откройте. Гоблины начали лупить в дверь и удивлённо остановились, когда она отошла внутрь. Никого, проговорил один. Пошли дальше. Никакого воображения у тебя, Гром, сказал другой. Неужели не ясно, что здесь можно разжиться парой монет? В дверь просунулась гоблинская голова. Взгляд её остановился на рейсле, который спокойно сидел, прислонив свой посох к плечу. Ого, смотри, что я нашёл. Посох. Глаза гоблина разгорелись. Он шагнул к рейслину, его напарник двигался следом. Э, ну дай сюда посох. Держи, прошептал Мак, протягивая стражнику посох. Ширак. Хрустальный шарик ярко вспыхнул. Гоблины хором взвизгнули и зажмурились, нашаривая мечи. Тут из-за двери выскочил Карамон с грёпобоем их за шеи и стукнул головами. два валяющих тело осели на пол и остались лежать. Убил, спросил Танис. Карамон нагнулся, осматривая стражников в при свете посоха Рейстлена. Боюсь, что так, вздохнул богатырь. Слишком крепко я их приложил. Всё одно к одному, сказал Танис Угрима. У Какош или ещё двух слуг Тиократа, и теперь он уж точно натравит на нас весь город. Так что тихо пересидеть несколько дней не получится. Надо убираться отсюда. И лучше будет, если вы двое отправитесь с нами, повернулся он к варварам. Хотя не вполне ясно, куда мы идём, проворчал Флинт раздражённо. Куда, кстати, вы направлялись? спросил Танис речного ветра. В гавань, ответил тот неохотя. Мы слышали о тамошних мудрецах, сказала Золотая Луна. Мы надеялись, они разберутся с этим посохом. Видите ли, песня, которую я пела, всё так и было на самом деле. Голубой жезл у спас на собой их и. Ты расскажешь об этом немного попозже, прервал её Танис. Когда выяснится, что стражники пропали, все гоблины, сколько ни есть их в утехе, полезут на деревья. "Рейслен, погаси свет", думак произнёс тот. Хрустальный шарик моргнул и стал тёмным. "Что делать с этими?" спросил Карамон, толкая носком сапога мёртвого гоблина. "И как быть с Тикой? Не попала бы она в беду из-за нас?" "Оставим их здесь", Танис соображал напряжённый быстро. "И зарубим дверь. Ты с Турмом переверни стол, пусть всё выглядит так, как будто ты сюда сначала вломились, а потом ещё и дрались". Тогда на Тику не падет особого подозрения. Она, девушка умная, выкрутится как-нибудь. «Надо запастись едой», — заметил Тосельхов. Побежал на кухню и принялся ошарить по полкам, запихивая в свои сумки и сумочки все, что выглядело съестным. Обнаружив бурдючок вина, он вручил его Флинту. С Турма прокинул стол и несколько стульев. Карамон уложил мертвых гоблинов таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений, они умерли в жестоком бою. Двое варваров стояли у гаснущего очага, нерешительно поглядывая на Таниса. Ну так что, спросил Стурм, идём? И если идём, то куда? Танис призадумался, взвешивая разные возможности. Жители равнин явились с востока, если они говорили правду, и их племя действительно пыталось с ними разделаться. Их в ту сторону и колочом не заманишь. Можно было отправиться на юг в Эльфийское королевство, но туда почему-то не хотелось самому Танису, хотя это была его родина. К тому же он знал, что и эльфы не слишком обрадуются, увидев в своём потаённом городе незваных гостей. Пойдём на север, сказал он наконец. Проводим этих двоих до ближайшего перепутья, там и решим, как быть дальше. Если захотят, пускай отправляются на юго-восток в гавань. Что до меня, я хотел бы побывать на севере и самолично проверить все эти слухи о бармеях, которые там собираются, и быть может, нечаянным образом встретиться с Китиарой, шёпотом подразнил его Рейстин. Тани спочувствовал, что краснеет. Нет ли у кого возражений? спросил он, обводя взглядом лица друзей. Ты среди нас не самый старший, но в мудрости тебе не откажешь, проговорил Стурм. Мы пойдём за тобой, как всегда. Карамон кивнул. Рейстен уже двигался к двери. Флинт, бормоча себе под нос, взвалил винный мех на плечо. Спасибо вам, медленно произнесла Золотая Луна. Казалось, она не привыкла благодарить. Вы рискуете жизнью ради нас, чужаков. Танис улыбнулся и сжал её руку. Я Танис, сказал он. Близнецов зовут Карамон и Рейстен. Рыцарь, стурм, светлый меч. Флинт огненный горн несет бурдюк, а Тасельхов-непоседа, наш специалист по замкам. Ты, как я понял, золотая луна, а он речной ветер. Вот мы больше друг друга и не чужаки. Устало улыбнувшись, золотая луна ласково погладила его по плечу и пошла к двери, опираясь на посох. Священный Жезу вновь казался совершенно обычным и притом деревянным. Танис проводил ее глазами, потом встретился взглядом с речным ветром. Темное лицо варвара было замкнуто и непроницаемо, как маска. Что ж, мысленно поправился Танис. Некоторые из нас больше не чужаки. Скорее комната опустела, лишь Танис чуть-чуть задержался, оглядывая разгромленную гостиную и трупы гоблинов. Вот вам и возвращение к мирному очагу после нескольких лет нелёгких и одиноких дорог. Танис вспомнил свой собственный уютный маленький домик и подумал о том, сколько всего он собирался предпринять: предпринять вдвоём с Китирой долгие зимние вечера, рассказы и разговоры у огня в последнем приюте. А потом они шли бы домой, забирались под меховое одеяло и безспешно смеясь любили друг друга. А на утро не спешили вставать, только смотрели, как за окном падает снег. Танис наподдал ногой ещё тлевшие головешки. Китиар не явилась на встречу. Его тихий маленький город заполонили гоблины, а сам он удирал в ночную тьму, спасаясь от оравы религиозных фанатиков. И было куда как похоже, что возвращаться ему навряд ли придётся. Эльфы не замечают, как течёт время. Их жизнь измеряется сотнями лет. Смена времён года для них что вёдра или дождь, но Танис был наполовину человеком, и он чувствовал, грядёт какая-то перемена. Им владело неясное беспокойство, словно перед грозой. Глубоко вздохнув, он стряхнулся и вышел за порог, оставив разбитую дверь болтаться на уцелевшей петле.